Глава 3. Капсула вновь приняла горизонтальное положение и полетела по очередному туннелю, унося в себе недоумевающего землянина, застывшего в ней как муха в янтаре. У этого самоуверенного козла шерифа была абсолютно лысая изрезанная металлическими вставками тыква и нечеловеческие торчащие из-за наушников острые уши а На одном глазу подмигивало красным огоньком электронное устройство. Весь такой прокачанный на нанотехнологиях эльфийский гайдёныш, и одет урод в странный серебристый костюм, похожий на инопланетные доспехи, про магию тупица спрашивал, не колдую часом на службе. Вот дебил, у нас только заикнись про волшебство, сразу навсегда отстранят от полетов. Просто в голове не укладывается все это. Я вообще где, в сказке или в будущем? Нет, надо взять себя в руки и сконцентрироваться. Возможно, сейчас нахожусь в госпитале в радиационном бреду, и мне это все мерещится, подумал Олег. Прозрачный аппарат для транспортировки принудительно осчастливливаемых гостей империи, получением пожизненного гражданства, прибыл в широкий ангар, где припарковались другие кристаллы с голыми застывшими существами. В каждой замершей в эшелоне капсуле включалась фиолетовая подсветка, внешне создавая иллюзию пребывания в огромном многоэтажном солярии. Механические руки аккуратно и синхронно утрамбовывали модули в гравитационные силожи, создавая невообразимый космический порядок. Мониторы, проецировавшие изображения на зрительные центры, прекратили транслировать внешнюю обстановку, убрав прозрачность. На мнимых экранах стали выскакивать уже привычные надписи и менюшки, а в голове зазвучал торжественный голос электронного диктора. Кандидат в подданные Империи Техноборгов Олег ТС 151L Рус. Тебе выпала огромная честь стать одним из ликующих носителей киберблагодати, полученной в дар от великого конструктора и создателя расы боргов божественного Ариалнара. Он своим промыслом вручил разумной вселенной вечную жизнь и цель. Обратить всех ее обитателей в нашу истинную веру. Его последователи и единоверцы живут и трудятся в девяти галактических кластерах империи, ежедневно восхваляя богоподобного мастера и его преемника императора Квартора. Их ряды продолжают неуклонно увеличиваться. Приготовься окончательно влиться в единую семью, скрепленную нерушимой сетью нанитов. Активировать священную процедуру ассимиляции. Пусть свершится таинство. Иди к нам, новый брат. Как Олег не пытался вставить хоть словечко в радужное повествование, но при любой попытке его мысли словно пылесосом вытягивались из его головы, не давая перебить и снижать концентрацию подготовки к процедуре. Кожу со всех сторон вонзились тысячи игл. Войдя в тело, они тут же растворились в крови. Организм начал трясти в конвульсиях. В разных направлениях побежали мышечные волны, как будто ими управляло сразу несколько операторов. Снова почувствовались легкие покалывания, перерастающие в сквозные болевые прострелы, Следом через мозг словно пропустили высокое напряжение. От этого показалось, что даже сознание потекло куда-то из тела в одну сторону вместе с током, достигло чего-то ужасного и побежало обратно. Наконец пытки прекратились, и в голову ворвались множество громких голосов новообращенных, что-то говоривших наперебой. Невозможно ничего разобрать. На этот раз Олег до озверения захотел зажать руками уши, но конечности не двигались, а свои мысли как будто подавлялись шумом толпы. Проявив не сопротивление, он собрался силами и выкрикнул: "Убрать шум". Загрузка драйвера мысленного барьера завершена. Запуск программы. Опции фильтра установлены по умолчанию. Блокировать только чужие, ненаправленные мысли. Гул голосов затих. Тело налилось силой, но что-то продолжало его удерживать от движения. Между тем проявилась следующая надпись: Процедура ассимиляции завершена. Новообращенный брат, добро пожаловать в единую систему наноконтроля Империи Техноборгов. Теперь этому модифицированному телу доступно многое. Все зависит только от твоих стремлений, талантов и уровня статуса развития. Живущие в тебе наниты способны самообучаться вместе с тобой, накапливать опыт и знания, воплощать сокровенные желания, лечить и защищать от агрессивных воздействий. Но помни четыре основных заповеди древнего кодекса создателя Реалнара. Первое: тебе запрещено покидать территорию устойчивого приема сигнала божественных маяков. Ослушание смерть. Колония нанитов самоликвидируется, уничтожив вместе с собой носителя. Второе: при перемещении в зоны божественного вещания других маяков ты обязан в течение декады произвести перепрошивку, прикоснувшись к новому маяку центру территорий. Аслушание смерть. 3. Встретив на пути разумных необращенных существ, ты обязан принять меры к их ассимиляции в систему наноконтроля империи Технаборгов или в противном случае уничтожить как недостойных еретиков. Аслушание смерть. 4. Получив от системы профессию, ты обязан на благо империи добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и поступающие задания, за которые будут начисляться коинты являющейся одновременно денежной единицей и мерилом полученного опыта из расчета расчёта десятая часть от заработанной суммы. Отказ от выполнения своей функции смерть. Соблюдение кодексов технаборгов залог вечной жизни и развития твоих возможностей. Мужчина почувствовал, что слова из прочитанных незыблемых правил огнем прожигают сознание, будоража каждую мелкую частичку симбионтов, нанитов давая понять, что все серьезно, и смерть может наступить в любой момент. У него в памяти пронеслись мысли о любимой жене и дочери. Как же теперь будут жить без него? А как он без них? Они, вероятно, думают, что все члены экипажа погибли во время экспедиции, но он тут, живой. Нужно как-то передать им сообщение, чтобы не волновались. Но как? Эй, как там тебя? Ии, дай информацию обо мне. Решил поинтересоваться, что имеется на борту. В ответ при акцентировании внимания на непонятных терминах в списке выскочили подробные подсказки. Могло ли это значить, что курс обучения уже начался? Имя Олег ЧС151. Раса человеки. Кластер прописки Ц15. Порядковый номер среди ассимилированных данной расы 1. Эль-Рус. Национальность принадлежности к государству Эль-Русское королевство, Северная корона галактики. Титул, профессия: Выживший. Принадлежит к плебейскому сословию. Носитель пережил обстрел нейродеструктора и получил устойчивость к радиационному облучению. Пригоден к работе в открытом космическом пространстве. Кэс Монтв. Опытный уборщик. Статус профессионального уровня развития: тормоз. Замедленный мыслительный процесс не позволяет контролировать высокоскоростные механизмы и транспорт. Присвоен шерифом. Первый уровень. Неподготовленных к жизни в современном обществе требуется повышение интеллектуального развития. Дебаффы: облучение нейродеструктором. Повышенный расход нанитов в гибнущих при выведении облучения и заживления организма носителя. Снижены все характеристики до полного выздоровления. Недостаток знаний из-за низкого интеллекта и статуса тормоз – отрицательная харизма изгой в обществе борогов. заражённа нитами отрицательная харизма изгой в обществе остальных разумных рас коинты 0 единиц состояние колонии нанитов функционально 100% связь с божественным маяком Ц15 490 714 устойчивая процесс развития способностей уровень развития мозга и нанитов Доступ к программным протоколам развития способностей, информации, новым профессиям и возможностей. 1. Опыт 0 из 10. Профессиональные навыки закрыто до второго уровня. Развитие тела закрыто до четвёртого уровня. Боевые навыки закрыто до пятого уровня. Как мне выйти из этого стеклянного ящика? Задал мысленный вопрос, ошарашенный от обилия навалившейся информации Олег. Персональная защитная капсула предназначена для плавного интегрирования новообращенного в общество боругов. Она самостоятельно отключится, когда носитель достигнет соответствующего уровня контроля над своими нанитами, владения телом и ментальной коммуникацией, а ИИ убедится, что его подопечные не представляют угрозы жителям империи. Для этого немедленно приступай к обучающим программам и выполнению тестовых заданий. Хорошо, давай свою программу. Погляди, чему учат в вашей школе дураков. Мысль набрякнула Олег.